Он слегка жал ее руку и посмотрел на нее. «Ой, нет!» — сказала матушка Абагейл. «Я давно уже ненавижу Бога. Каждый, кто любит его, чувствует к нему ненависть, потому что он суров и пристрастен, и в этом мире он неохотно платит за любовь, в то время как злые люди разъезжают по дорогам на кадиллаках. Даже радость служить ему — это горькая радость. Я исполняю его волю, Но моя человеческая природа прокляла его в своем сердце. «Эбби, — говорит мне Господь, — через много-много лет тебя ждет одно дело. Поэтому я сделаю так, что ты будешь жить и жить до тех пор, пока от тебя не останутся кожи до кости. Я сделаю так, что ты увидишь, как умрут один за другим твои дети, а ты будешь продолжать ступать по земле. И я сделаю так, что ты увидишь, как земля твоего отца убывает акр за акром. А в конце, в награду за это, ты отправишься вместе с незнакомцами, оставив все то, что ты любишь, и умрешь в незнакомой стране, так и не доведя свое дело до конца. «Такова моя воля», — говорит он. И я отвечаю, «Да, Господи». Я все сделаю. И в сердце своем я проклинаю его и спрашиваю, «Почему? Почему? Почему?» А в ответ слышу только одно. «Где ты была, когда я сотворил мир?» Теперь ее слезы лились горьким потоком, стекали по ее щекам и капали, налив платье. Ник удивился. Откуда столько слез? такой старой женщине, которая казалась сухой, как щепка. «Помоги мне, Ник», сказала она. «Я просто хочу выполнить его волю». Ник крепко сжал ее руки. Позади них Джина расхохоталась и подняла одну из моделей вверх так что она засверкала в лучах солнца. Дик и Ральф вернулись полдень. Дик сидел за рулем нового фургона марки «Додж», а Ральф Вел оранжевый грузовик дорожной службы, у которого спереди было приспособление для расчистки улиц, а сзади — стрела с крюком. Том величественно помахивал рукой, стоя на грузовике. Они въехали во двор, и Дик выбрался из фургона. «Там, в грузовике, чертовски симпатичный передатчик», — сказал он Нику. 40 каналов. Мне кажется, Ральф в него влюбился». Ник усмехнулся. Подошли женщины и стали смотреть на машины. Абагейл с одобрением отметила, как Ральф заботливо помог Джуни подняться в кабину, чтобы она могла взглянуть на радио. Бедра у женщины широкие, и между ними получится удобная дверца. «Ну, и когда же мы поедем?» — спросил Ральф. «Как только поедим», — нацарапал Ник. «Ты испробовал радио?» да «Ответил райф Оно было включено на обратной дороге. Ужасные помехи. Но, знаешь, клянусь, я что-то услышал. Очень далеко. Может быть, это вообще были не голоса? Но, честно говоря, Никей, я не стал бы обращать на это внимание. Это как сны». С часу дня, съев ленч и погрузив все необходимые вещи в фургон, они отправились в путь. Абагейл не плакала. С плачем было покончено. Она исполняла волю Господа, но, вспомнив о красном глазе, раскрывшемся в сердце ночи, она снова почувствовала страх. Глава 43. Был поздний вечер 27 июня. Они разбили лагерь в местечке, которое, судя по выленевшему указателю, называлось Канкл Ферграундс. Сам Кантул, штат Агайо, был к югу от них. Там был пожар, и большая часть города сгорела. Стью сказал, что, наверное, пожар начался из-за молнии. Гарольд, как всегда, стал с ним спорить. В эти дни, если Стью Редман говорил, что пожарные машины красные, то Гарольд Лаудер предъявлял факты и цифры, свидетельствующие в пользу того, что большинство из них покрашено в зеленый цвет. Она вздохнула и перевернулась на другой бок. Никак не могла заснуть, потому что боялась сна. Слева от нее стояли в ряд шесть мотоциклов. В двадцати шагах от нее крепко спали в своих мешках все остальные. Гарольд Стью, Глен Бэтмен, Марк бредок перион Маккарти. Прими снотворное и спи.